— Как мне представляется, если и проводят, то с огромными сложностями, — сказал Генри, подняв глаза. — А ты спроси у Долглиша. Он точно знает. И он снова погрузился в «Таймс». Стивен подошел к раковине, чтобы смыть с рук муку. — Мне немного не по себе из-за Рональда, — сказал он. — Ведь мы о нем не сильно заботились. — Заботились? А должны были? У нас здесь не ясли. Тут Рафаэль завыл педантичным голосом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 Мы не хотим, чтобы нас читали, как открытую книгу. К тому же ты тоже нас вставишь в тупик, но Генри... Что он вообще здесь забыл? Наверное, тоже же, ты. Если бы я зарабатывал по полмиллиона чистыми каждый год и понимал, что на Рождество за хорошее поведение мне отсыплет еще миллион сверху, сомневаюсь, что захотел бы все бросить ради 17 тысяч в год и то, если повезет. Да и приличный дом получить нереально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 Как ты думаешь, Бог специально постарался, чтобы мы никогда не встречались с искушениями, с которыми, как он отлично знает, мы не в состоянии бороться? История двадцатого века вряд ли может подтвердить этот тезис, — заметила тогда Эмма. Надо бы подкинуть идею отцу Себастьяну. Предложу доработать ее и сделать проповедь. Хотя, если пораскинуть хорошенько мозгами, может, и не стоит. Голос Рафаэля вернул ее в настоящее — «А ведь Рональд занудничал на твоем курсе, помнишь?» — спросил он. «Так тщательно готовился, чтобы задавать умные вопросы, все время усердно что-то строчил, наверное, записывал полезные отрывки для будущих проповедей. Ничто так не возвышает посредственное до незабываемого, как вкрапление стихов, особенно если паства и не догадывается, что это всего лишь цитаты». «Я иногда задавалась вопросом, зачем он ходит на мои занятия», — призналась Сэмма. «Семинары ведь по желанию».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 Когда приезжает архидьякон, я чувствую себя персонажем романа «Троллопа». Только вот роли распределены иначе. Отец Себастьян должен быть архидьяконом Грантли, а Крэмптон — Слоупом. — Нет, какой из него Слоуп? — возразил Стивен. Слоуп был лицемер, а архидьякону, по крайней мере, в не откажешь. — Да, конечно, он у нас такой искренний, — сказал Рафаэль. Гитлер был искренним, Чингисхан был искренним, все тираны искренни.